Часть вторая. Интеллектуально-моральный облик. Закономерность паразитизма спецслужб. В этой работе спецслужб против общества, которое их содержит, увеличение ими проблем, которые они призваны сократить, нет ничего удивительного. Все это вытекает из, из законов управления людьми. В книгах, написанных специально по теме управления, науку управлять людьми и возложение для каждого, и путешествие с демократии в демократию, и дорога обратно, я писал, что если вы в бюрократической системе управления создали организацию для улучшения чего-либо, то вам следует установить за ней жесткий ежесекундный контроль на всех уровнях и предусмотреть для ее членов драконовские наказания. В противном случае эта организация, предоставленная сама себе, во имя себя как таковой, начнет ухудшать то, что вы поручили ей улучшить. Это закон природы человека, это объективно. В тех книгах я не дал подтверждения этому положению систематизированными примерами, как я делаю это в этой работе. Можете мне не верить, но выше даны не специально подобранные примеры. Меня порой самого угнетает предопределенность действий э, мною же открытых законов, ведь живешь в этом же обществе что и все, и находишься в плену тех же стереотипов, что и все. И хотя по закону управления людьми получается, что если в стране есть бюрократическая организация комитет Государственной Безопасности, призван защитить безопасность государства, то предоставленная сама себе эта организация будет самой активной силой в уничтожении этого государства. С одной стороны, ум понимает, что так и должно быть, а с другой стороны, тот же ум отказывается, в это верить. Вот, к примеру, я следовал, расследовал одну из идеологических операций, которые уничтожали СССР. Клеветническое обвинение СССР в том, что он якобы в 1940 году расстрелял пленных польских офицеров. Раз э, речь шла об уничтожении СССР, то видную роль в этом уничтожении должен был занимать и КГБ СССР. И это следует из законов управления людьми. Но как в это поверить? Ведь обвинение СССР в убийстве поляков это было общее обвинение. А конкретно в убийстве обвинялось именно КГБ в лице своего предшественника, НКВД. Обвиняли сначала дегенеративные исследователи из журналистов и правозащитников, потом к ним подключилась и главная военная прокуратура, но объектом избиения оставался КГБ. Комитет все это время мог без труда разоблачить все эти фальшивки, причем так, чтобы навсегда причислить этих исследователей в кавычках и ретивых прокуроров к лику органических идиотов. Так, к примеру, исследователи и прокуроры публично заявили, что поляков расстреляло НКВД. И это, дескать, доказывается тем, что их дела рассмотрены на особом совещании при НКВД 17 мая 1991 года. Господин генеральный прокурор СССР Трубин писал президенту СССР Горбачеву,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 Собранные материалы позволяют сделать предварительный вывод о том, что польские военнопленные могли быть расстреляны на основании решения особого освещения при НКВД СССР в течение апреля-мая 1940 года в ОНКВД Смоленской, Харьковской и Калининской областей и захоронения, соответственно, в Катынском лесу под Смоленском, в районе поселка Медное в 32 км от города Твери и в шестом квартале лесопарковой зоны города Харькова. Но не могло быть так, чтобы в это время подвергавшимся нападкам КГБ, не было ни одного сотрудника, который бы не знал или которому было бы трудно уточнить, что особое совещание при НКВД в 1940 году не имело права приговаривать кого-либо к расстрелу. Оно могло лишь сослать в лагеря или посадить в тюрьму сроком максимум на 8 лет. То есть то, что генпрокурор установил осуждение всех поляков особым совещанием, являлось неопровержимым доказательством того, что НКВД поляков не расстреливало. И действительно, уже в 1992 году фальсификаторы вынуждены были отказаться от этой действительно доказанной ими версии осуждения польских пленных особым совещанием при НКВД, и заново уже по-настоящему фальсифицировать документы, обосновывая новую идиотскую версию о том, что поляков, дескать, расстреляли по решению какой-то доселе никому известной специальной тройки НКВД. Представляете, как в 1991 году КГБ могло... Вы смеете и Трубина, и его прокуроров, и тупости следователей. Но КГБ тихо молчала, дождавшись, наконец, гибели государства, за охрану которого его сотрудники получали большие зарплаты. Вы скажете, что КГБ ведь просто молчало, а не прямо участвовал в фальсификации дела о расстреле поляков НКВД. Вот и я так думал, что не участвовала. Не мог поверить в их прямое участие. Но вот попал в руки журнал «Новая Польша» с юбилейными статьями. В номере 9 некий Сергей Глушков авторитетно доказывает, что... В Калининской области было расстреляно 6 тысяч поляков. Тут надо сказать, что все пленные польские офицеры, захваченные в 1941 году немцами, в лагерях были расстреляны ими же под Смоленском в Катынском лесу. Однако поляки после обвинения СССР в расстреле польских пленных имели в виду получить с России деньги за убитых. Поэтому в данном случае Польше, как и Израилю с Холокостом, надо было иметь побольше трупов. И польские Халуи в СССР добавили к Катыне еще два мифических места расстрела под Харьком и в Твери. Лет 10 там искали могилы с массовыми захоронениями, но так ничего и не нашли, естественно. Что, впрочем, не помешало установить памятники и в Харькове, и в Твери. Так вот, из статьи этого Глушкова стало понятно, откуда пошли разговоры о массовом расстреле польских пленных в Харькове и Твери. Поскольку до конца 80-х во всей польской литературе о гибели их пленных упоминается только одно место – котынь. Эс Глушков хвастается, что он один из тех, кто впервые расследовал в кавычках расстрел поляков в Твери. Для нас, членов Тверского мемориала, факт захоронения польских военнопленных в районе Медного, стал известен буквально с первого месяца существования нашего общества, вернее, тогда еще инициативной группы. Уже на первом митинге памяти жертв репрессий 26 ноября 1988 года мы говорили об этом и даже называли цифру десять тысяч. Пишет он. «Понятно, что член мемориала – это еще не медицинский диагноз, но уже многое говорит об умственных способностях этих членов. Ну как этот Глушков с его-то умственными способностями мог сам разыскать сведения для клеветы?» И действительно, далее Глушков признается, кто вооружил мемориал информацией для их воплей. «Откуда же пошел этот слух?» Цитата. Как ни странно, именно оттуда, где его долгое время не хотели признавать, из управления КГБ по Калининской области. Наверное, еще не пришло время назвать именно тех, теперь уже бывших сотрудников этого управления, которые передали инф... эту информацию общественности. Тем более, что сам факт ее утечки вызвал у тогдашнего руководства УКГБ сильное беспокойство. Как видите, разрушители государства Мемориал, сведениями необходимыми для разрушения государства, вооружал Комитет государственной безопасности, скромные герои которого сегодня хотят сохранить инкогнито. И причина этого желания непонятна только дуракам. Товарищ Крючков со своими мерзавцами не стоял в стране, отдела уничтожения ССР. Они уничтожали Родину активно. Да, мне самому хотелось бы думать, что КГБ СССР было укомплектовано кристально честными людьми. Но, увы, нам. Думаю, что можно сделать предварительные выводы по теме, и они абсолютно научно, то есть истинно и общее для всех стран и спецслужб будут звучать так. Любая бюрократически организованная спецслужба главную цель своей деятельности видит в своем сохранении и расширении, для чего она увеличивает проблемы, которые обязана устранить, если остается без жесткого контроля за своей деятельностью. А спецслужбы, деятельность которых заведомо должна быть секретной, очень легко остаются бесконтрольными. Но давайте поговорим и о кадрах спецслужб, об этих кристально чистых профессионалах.